Глава четырнадцатая. Академия магии. «Где ты была?» Набрасываясь с порога, возмутилась сестра, лицо которой было подозрительно опухшим. «Ты что, ревела всю ночь?» Лана стукнула меня кулаком в плечо, заливаясь новой порцией слёз. «Я думала, ты меня опять бросила!» «Эй!» Обняв свою рёвушку и ласково гладя её по спине, попеняла я малышке. А говорила, что веришь, я же обещала. В прошлый раз ты тоже обещала меня не бросать, а потом... Всё, всё, не плачь, милая. То было в другой жизни, из другой вирин Ментальный кулон снят, теперь я за тебя рвать зубами буду, поняла? Девочка улыбнулась сквозь слёзы, прижимаясь щекой к груди. Как волколак? Хуже, как дракониха. Ам, и нет уродов. Лана захихикала, прикрывая ладошкой рот, чтобы не разбудить близняшек. «Дракониха! Ты сейчас оскорбила целую расу высокомерных драконец!» «Тонуй их всех в баню!» Обхватив розовые нежные щёчки, звонко расцеловала малышку. «Главное, я деньги нашла. Сейчас оставляем с тобой записку и быстро уходим. Город почти проснулся. Зачисление рано утром, а у нас толком ничего не куплено. Полное удовольствие это хорошо, но личные вещи не иметь как минимум подозрительно. А ещё надо что-нибудь придумать с... Лана, ответь, а банки существуют? Или моя память опять даёт сбои? Существуют, конечно, но вряд ли счёт твоего папаши. довольно да нам нужен его счёт. Лучше скажи, со скольких лет можно свой счёт открыть? Лана нахмурилась. Не знаю таких тонкостей. «Ладно, повременим, переоденусь пока. Записку пиши. А что с твоими волосами?» «Чёрт, да, надо платок повязать». Я принялась рыться в мешке. Один из кошелей выкатился и рассыпался, вывалив богатое содержимое. Веснушка сначала побелела, потом позеленела. «Боже, где ты, Верин? Ты только не говори, что ты ц «Тсс, ну-ка возьми себя в руки». «Посмотри, Гера с Кристой спят. Забыла, что мы не одни?» Ловко всё подвязав, закинула кошель поглубже. «Верин, ты, ты продавала себя всю ночь и плюсом обокрала императорскую казну? Где вообще такую сумму можно заработать за одну ночь?» «Нет», — спокойно отчеканила я, ни капли не подвергая сомнению свои слова. «Себя я не продавала и никогда не продам, слышишь?» «Тогда где?» «Где взяла, там уже нет. Тебе надо просто забыть об этом и полностью посвятить себя учёбе, чтобы мои старания сегодня не оказались напрасными. Чтобы Джером не смог забрать тебя из-за отчисления. Пожалуйста». «Хорошо, хорошо». Лана крепко обняла меня. «Прости, я не буду настаивать. Просто золото я никогда не видела столько». Сестра Верин доверчиво прижалась щёчкой к моей груди. Я гладила девочку по рыжим волосам и попеременно целовала в макушку. «Я тоже, Ланочка, я тоже. Так, ускоряемся». Мы быстро собрались, в два саквояжа упаковали вещи Ланы, которые Тергера сложила для девочки ещё в особняке. Сумки еле вытащили из мешочка. Мы оставили записку с благодарностями для Миль и Евгена от моего лица. Лана, скорее всего, через несколько часов увидится с родителями своих одноклассниц, когда тех приведут в учебку заселяться. А вот меня уже ждала академия. Я и так оттянула поступление, дальше некуда. Остался один день из всех вступительных. На проходной у ворот учебки нас уже ждали. Меня проводили в кассу, но прежде я попрощалась с Веснушкой, которую вызвалась довести до общежития одна любопышка. Блондинка с похлыми щёчками выглядела безобидно. Но как же страшно было отпускать Лану в свободное плавание. Мы договорились писать друг другу каждый день, отправляя вестники, которые купили по дороге в уже открывшемся магазине пищих принадлежностей. Через час я уже выходила из ворот учебки, подписав стандартный магический контракт, платным оказался только первый год, на четыре года обучения, как опекун. Мой возраст позволял. Совершеннолетие на Эстине наступало стандартно в 18 лет. Что касается имени, имя я вписала настоящее, чтобы потом не было проблем с документами. На моё счастье, никто из членов комиссии не посмотрел. Та женщина, которая вчера замеряла силу Ланы и девочек, сегодня была очень довольна. Молча сложила папку к остальным личным делам первокурсников. Ей, по большому счёту, было плевать, кого учить. Главное, что одарённую с высоким потенциалом их коллектив не упустил из-за странных нововведений молодого герцога. Я вроде должна была чувствовать облегчение, шагая к возвышающейся над столицей герцогства Академии, а у меня в горле ком образовался. Как она там будет без меня? Хоть бы её никто не обижал. А если понадобится моя помощь? Через время поняла, что мысли жутко мешают мне рассуждать здраво. Пришлось свернуть к кофейне, чтобы прийти в себя. За чашкой крепкого кофе я угомонила свой материнский инстинкт, с улыбкой вспоминая, какая Лана бойкая. Да и вестник опять же есть. Если что-то с сестрой случится, она или её учителя сразу дадут мне знать. Не надо забывать также о близнецах. Криста и Гера явно прониклись тёплыми чувствами к моей веснушке. Сейчас девочки остались без родителей. Есть огромный шанс, что тоска по дому и родным сплотит подростков. В общем, я успокоилась. Заодно и осмотрелась. Территория кофейни располагалась в доступной близости от огромных ворот Академии, распахнутых сегодня настежь последний день. Поток поступающих практически иссяк. Старшекурсников пока видно не было. Больше тянуть не видела смысла. С горем пополам я расправила плечи, стащила с головы платок, потому как 12 часов положенных для действия зелья уже истекли, и плавной походкой вошла на территорию высшего магического учебного заведения. Академия превзошла все мои ожидания. Несмотря на нервозность не оценить чисто постриженные зеленые газоны, цветочные клумбы, Ухоженный фасад четырёхэтажного замка, расположенного в центре огромного поля, было бы кощунством. Я же не слепая. Мощёный двор, дорожки, ведущие к зданиям поменьше основного, фонарные столбы без видимых проводов, как на земле. Молодёжь шумно сновала туда-сюда, откровенно делясь своими эмоциями друг с другом. Неважно, будь то мой виной зачисление или отказ. Меня никто не замечал. Да и, положа руку на сердце, я не особо выделялась среди абитуриентов. Такая же, как другие девушки. В скромном зелёном платье, с документами в руках, волосы переплетены в тугую косу, нервная улыбка на губах. Когда вошла в холл замка, ко мне почти сразу поспешила симпатичная шатенка. Девушка отделилась от группы смеющихся молодых людей, которых, скорее всего, поставили для помощи отборочной комиссии. «Привет, я Инга». Учусь на втором курсе бытового факультета. В этом году нам выпал жребий возиться с первокурсниками. Следуй за мной». Девушка помахала своей компании и свернула в коридор левого крыла. «Сильно головой не крути. Если тебя зачислят, я проведу для тебя персональную экскурсию. Пока же сконцентрируйся на зачислении». «Мамочка, я же ничего не знаю о зачислении. Это в учебке замерами занимаются. В академии явно же куда круче». И почему я только у Ланы не спросила? Я запаниковала. Инга будто бы почувствовала и остановилась. «Посмотри на меня». Добрые голубые глаза шатанки хватко притянули к себе взгляд. «Вдохни глубоко, теперь выдохни. Умница, всё будет хорошо. Настройся на то, что каким бы ни было решение комиссии, оно для тебя самое правильное. Ничего в этой жизни не случается просто так». Фу, вот это философия!» Инга усмехнулась. «С такой позиции не так больно разочаровываться». «Согласна». «А вообще, тебе сегодня улыбаются звёзды. Почти половина деканов сегодня отсутствует. Если это не везение, то кинь в меня камнем». «Почему отсутствует?» Инга пожала плечами. «Не знаю, дела, наверное. Основной поток желающих поступить в академию прошёл в первые три дня». Дети, знаете, торговцев и других зажиточных граждан подтянулись в следующие три. И вот на седьмой прискакали потеряшки. Видимо, мужчины-деканы решили, что с вами справятся наши грозные учительницы. Шучу. Неважно. В любом случае, в аудитории будет наша любимая декан Сильва дел И две её закадычные подруги. Профессор Николь Логан и профессор Рейна Тарскар. Они хорошие. Если показатели сферы выдадут слишком маленький уровень магии, не бойся попросить. Тебя зачислят к нам на бытовой. Я сразу заметила, как ты лояльно отнеслась ко мне. А что, были недовольны твоей помощью? Девушка скривилась. Были. Пусть в Академии, да и в Авиле в целом нет классовых гонений, но магия всё-таки вносит свои коррективы. То есть, если ты дочь герцога, но оказалась на бытовом... Совершенно верно. Тебя без зазрения совести будет гнобить обычный сынок рыбака, попавший на боевой факультет. Артефакторы, такти вообще козлы. А какие факультеты есть ещё? Глаза Инги удивлённо расширились. Тебе брошюрку дать? Если можно. Мы всё шли по коридору, а концу его не было края. Потом напомню, мы почти пришли. Почти? Это ещё 200 метров сплошных окон по одну сторону коридора, а по вторую дверей. На тупике Инга свернула вправо. Притихшая толпа из десяти человек выглядела бледно. Общий фон нервировал. Градус разбавляли второкурсники, которые отходили от своих подопечных на расстояние и принимались весело обсуждать каникулы. Инга достала из кармана вполне обычной школьной формы В клетку, только длиной до пола, брошюру, и протянула мне. «Отвлекись пока, я отойду». «Да, конечно». «Не кисни, а то потоки собьёшь». Шатенка хлопнула меня по плечу, прежде чем удалиться. Дрожащими пальцами открыла тонкую раскладную княженцию. На первой и второй страницах составители вовсю рекламировали заведение, нахваливая его на все лады. Перечислялись выдающиеся лица Эстена, которые учились здесь в прошлом, план обучения, возможные должности после получения диплома. А вот на третьей нашлось то, что я искала. Из буклета я выяснила, что магия разделяет не только свои стихийные ответвления, но и силу. И последняя была в куда большем приоритете. Из этого выходило, что факультетов всего четыре. Боевой, артефактный, целительный и бытовой. Сама по себе магия делилась на стихийную и дар. Моя кровная подходила под определение второй. Оставалось только узнать её природу и силу. И да, распределение в академии осуществлялось так же, как и в учебке. Разница лишь в том, что без документов о предыдущем месте обучения ты поступаешь на первый курс. Если документы есть, как это будет с Ланой в скором будущем, то на третий. Всего в академии учится шесть лет. Раньше было пять, но, видимо, у Макеев это семейное. Что сын на посту герцога мутит воду, установив платное обучение в столичной учебке, что его уволенный из аристократов папаша, новоявленный ректор, решивший увеличить срок обучения на один год. «Представляю, как пятикурсники радуются». Очередь медленно, но верно двигалась. Я дочитала брошюру до конца, когда в очередной раз выглянула молодая блондинка, чтобы поторопить следующего. Отложила буклет на подоконник, встряхнулась и пошла вперёд.